Фердинанд Брюнетьер, считавший бурлеск и эфуизм болезнями, через которые язык должен пройти, полагал, что именно травестирование стало той сферой, где процветал бурлеск. Типовыми объектами бесчисленных комических перелицовок были произведения Гомера, Вергилия, Овидия, Данте, Шекспира, других поэтов-классиков. Понимание бурлеска как вирши, догорель, Разновидности стиха, вида комической поэзии. Такое понимание является односторонним, поскольку данный стиль представлен и поэзией, и прозой, то есть двумя формами речи. Второе. Тарактовка бурлеска как испорченной версии классического оригинала, как неуместной имитации или травестией серьезного жанра. Однако, поскольку бурлеск далеко не всегда имитативен, его нельзя отождествлять с травестированием и другими формами подражания и стилизации. Во Франции термин «бурлеск» до 1637 года не использовался. До этого времени его замещало слово «гротеск», более или менее ему синонимичное. В настоящее время эти два очень разные стили отождествлять не следует. Распространение бурлескного стиля во Франции и других странах Европы связано с шумным успехом переодетой иноиды Поля Скорона, ставшей образцом для многочисленных разноязычных подражаний. Данный факт представляется серьезным основанием для того, чтобы считать эту поэму прецедентным текстом по отношению к стилистической традиции бурлеск